щелкунчика, которому он очень искусно вставил выпавшие зубки и вправил больную челюсть. Мари громко вскрикнула от радости, а мать сказала, улыбаясь, — вот видишь, как заботится крестный о твоем щелкунчике. — А все-таки сознайся, Мари, — перебил крестный госпожу Штальбаум, — ведь щелкунчик не очень складный и не с собой. Если тебе хочется послушать, я охотно расскажу, как такое уродство появилось в его семье и стало там наследственным. А может быть, ты уже знаешь сказку о принцессе Перлипат, ведьме Мышильде и искусном часовщике? — Послушай-ка, крестный, — вмешался в разговор Фриц. Что верно, то верно. Ты отлично вставил зубы щелкунчику, и челюсть тоже у него ж не шатается. Но почему у него нет сабли? Почему ты не повязал ему саблю? — Ну ты неугомонный, — проворчал старший советник суда. «Никак на тебя не угодишь. Сабля-щелкунчик меня не касается. Я вылечил его, пусть сам раздобывает себе саблю, где хочет». «Правильно!» — воскликнул Фриц, «Если он храбрый малый, то раздобудет себе оружие!» «Итак, Мари», — продолжал крестный, — «скажи, знаешь ли ты сказку о принцессе Перлипат?» «Ах, нет!» — ответила Мари. «Расскажи, милый крестный, расскажи!» — Надеюсь, дорогой господин Дарсельмейер, — сказала мама, — что на этот раз вы расскажете не такую страшную сказку, как обычно. — Ну, конечно, дорогая госпожа Штальбаум, — ответил Дарсельмейер. — Напротив, то, что я буду иметь честь изложить вам, очень занятно. — Ах, расскажи, расскажи, милый крестный! — закричали дети. И старший советник суда начал так. Сказка о твердом орехе Мать Перлипат была супругой короля, а значит, королевой. А Перлипат как родилась, так в тот же миг и стала прирожденной принцессой. Король налюбоваться не мог напочевавшую в колыбельке красавицу дочурку. Он громко радовался, танцевал, прыгал на одной ножке и то и дело кричал: Хейза, видел ли кто-нибудь девочку прекраснее моей Перлипатхин? А все министры, генералы, советники, штаб-офицеры. Прыгали на одной ножке, как их отец и повелитель, и хором громко отвечали «Нет, никто не видел!». Да, по правде говоря, нельзя было отрицать, что с тех пор, как стоит мир, не появлялась еще на свете младенца прекраснее принцессы Перлипат. Личико у нее было словно соткано из лилейной белого и нежно-розового шелка. Глазки — живая и сияющая лазурь, а особенно украшали ее волосики, вившиеся золотыми колечками. При этом Перлепатхина родилась с двумя рядами беленьких, как жемчуг зубок, которыми она два часа спустя после рождения впилась в палец райсканцлера, когда он пожелал поближе исследовать черты ее лица, так что он завопил ой ой ой ой ой Некоторые, впрочем, утверждают, будто он крикнул Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Еще и сегодня мнения расходятся. Короче, Перлепатхин на самом деле укусила райсканцлера за палец. И тогда восхищенный народ уверился в том, что в очаровательном ангельском тельце принцессы Перлипат обитает и душа, и ум, и чувство. Как сказано, все были в восторге, одна королева неизвестно почему тревожилась и беспокоилась. Особенно странно было, что она приказала неусыпно стеречь колыбельку Перлипат. Мало того, что у дверей стояла стража, было отдано распоряжение, чтобы в детской, кроме двух нянишек, постоянно сидевших у самой колыбельки, Еженочно дежурило еще шесть нянек, и что казалось совсем нелепым, и чего никто не мог понять, каждой няньке приказано было держать на коленях кота и всю ночь гладить его, чтобы он не переставал мурлыкать. Вам, милые детки, нипочем не угадать, зачем мать принцессы Перлипат принимала все эти меры. Но я знаю, зачем, и сейчас расскажу и вам. Раз как-то ко двору короля родители принцессы Перлипат, съехалось много славных королей и пригожих принцев. Ради такого случая были устроены блестящие турниры, представления и придворные балы. Король, желая показать, что у него много золота и серебра, решил как следует запустить руку в свою казну и устроить празднество, достойное его. Поэтому, выведав от обергов повар, что придворный звездочет возвестил время, благоприятной для колки свиней. Он задумал задать колбасный пир, вскочил в карету и самолично пригласил всех окрестных королей и принцев всего-навсего на тарелку супа, мечтая затем поразить их роскошеством.